Глава восемнадцатая. Какое позорище. Какое позорище. Распахивается тяжеленная железная дверь, и ко мне бежит жена Саши. В пижаме, домашних тапках, кардигане и с бутылкой в руках. Растрепанная, блеклая и невзрачная. Я, заплаканная и с потекшей тушью, выгляжу королевой, а она... У меня слов нет. Боже, милая. Кудахчат на сеткой и семенит ко мне. Я чуть. Сердце вот-вот выпрыгнет. Я сижу у высокого парапета крыша, и вот это чучело Саша боится потерять. Серьезно? Дождалась меня. Садится рядом и вздыхает, прикладываясь к горлышку бутылки. Я так боялась, что ты натворишь глупостей. Улыбается и протягивает бутылку. Антинори. Лучшее средство от печали. Молча выхватываю бутылку, антинори. Дрянь повезло в свое время за мужика перспективного выскочить, и теперь думает, что никто ее не подвинет. Делаю несколько жадных и крупных глотков, вытираю губы. «Как тебя сюда занесло?» — участливо взглядывается в лицо. «Еще и тупая. Если я сейчас выдам Сашу с потрохами, то он сдержит слово и устроит мне сладкую жизнь. Я мимо шла», — пожимаю плечами. «Смотрю, Подсветка симпатичная, и думаю, а было бы неплохо с крыши этого здания сигануть. «Держи», — выуживает из сумочки пачку детских влажных салфеток. «И зачем тебе прыгать? Как тебя зовут?» «Аня». Делаю новый злой глоток. «Аня», — поглаживает по плечу. «Кто тебя обидел?» Смотрю в её серые беспокойные глаза. «Ну, овца овцой». Я думала, что у Саши жена маньячка после утреннего разговора но я не вижу в этой бледной женщине серьёзную соперницу. «Не хочешь говорить?» — вытаскивает салфетку из пачки и касается ею моей щеки. «Понимаю. Можно и просто помолчать, да?» «Ваш муж...» — я слабо улыбаюсь. «Наверное, очень зол, что я на его крышу». «Мой муж сам хотел приехать», — ласково улыбается. «Но я его убедила, что тебе сейчас важна женская солидарность». Я едва сдерживаюсь, чтобы не разбить бутылку о голову этой квочки. Саша хотел приехать, хотел. Не плачь, моя хорошая, — складывает брови домиком. Да никто на тебя не злится, что ты прокралась на крышу. Главное, что ты приняла решение жить. Зло пью из бутылки полусухой нектар с ноткой белой груши и терпким послевкусием рябины. Поделись. Смеется и отбирает бутылку. «У меня тоже тяжелый день был». «По тебе и видно». Глухо и слабо огрызаюсь я. Смеется, пригубив элитного пойла и вытягивает ноги. «Все будет хорошо». «Будет». «Я найду подход к Саше. Он сложный, мужик упрямый, но ты ему опять наскучишь. Видимо, у него проклюнулось чувство вины, поэтому решил притормозить. Однако их все равно потом тянет на легких и красивых девочек для отдыха». «Да, я такая» и не вижу проблемы в том, чтобы мужчине было со мной хорошо. В животе бурлит. Замираю, сглатываю. Урчание нарастает, меня распирает резкой болью, что подступает к краю. Что случилось? Я бы прикладывается к бутылке и хмурится. «Аня, что ты так побледнела?» «Я...» Меня сейчас прорвет и фонтаном хлынет с двух сторон. Торопливо встаю, живот режет, и в кишках будто анаконда ворочается. Я не сдержу в себе этот бурлящий поток, кидаясь к двери. «Анечка!» — истерично и громко взвизгивает Ева. «Аня!»